помни ангела скоро придет да я знаю она появится здесь через полчаса так что у тебя нет времени никуда отлучиться гарарет кивнула часы позади брайена показывали почти полдень ангелы не будет здесь еще четыре часа 12 тридцать гарриет «Вот в какое время она придет!» Продолжал он, как будто провоцировал ее противоречить. Но Гарриетт только снова кивнула. В конце концов Брайан насупился и вышел из кухни. «Я ненадолго!» — крикнул он, закрывая за собой входную дверь. Ей пришло в голову, что Брайан собирается встретиться с Кеном Харрисом, который не подтвердил его алиби. Но сейчас она не могла ни о ком из них думать. Где бы Брайан ни находился тогда на самом деле, это была наименьшая из ее проблем. Гарриет требовалась ясная голова, чтобы сообразить, что она собирается делать дальше. Поскольку у нее имелось лишь четыре часа до прибытия ангелы, и е щ е меньше времени до возвращения мужа закрыв глаза она прижала к ним кончики пальцев думай гариет р последние 12 месяцев мелькали как кадры фильма в темноте кинозала за е е закрытыми веками осознание что брайан создал жизнь из которой они с алисой кинозалли, не могли сбежать, появление призрака из ее прошлого, абсолютное отчаяние заставили ее план показаться хорошей идеей. г а р е т знала, что уходить опасно, но Алиса являлась ее первостепенной задачей. Это всегда было из-за Алисы, и это была вина Гарриет, что ее дочь пропала. 12 дней назад, потому что г а р р и е т являлась тем человеком который все это спланировал. каждая мельчайшая деталь исчезновения Алис ы с праздника была придумана для того чтобы они могли убежать от б р а й а н а но все изменилось за последние 24 часа и теперь г а р а р е т на самом деле не знала, где ее дочь. И если она не выберется отсюда прямо сейчас и не отыщет Алису, то появится очень реальный шанс, что она действительно потеряет рассудок и, возможно, свою дочь по-настоящему. История г о р и т Среда. 18 мая 2016 года. Боюсь... «Я могу сделать что-то плохое!» Брайан вернулся с работы прошлым вечером и бросился вверх по лестнице. Он был в бешенстве. «Почему ты оставила Алису в ванной одну?» «Я не делала этого», — возразила я в шоке. «Я бы никогда так не поступила». Он посмотрел в своей манере, склонив голову на бок, и скользя по мне взглядом, это всегда обескураживает меня, потому что я знаю, это означает, что я сделала нечто, о чем не могу вспомнить. Тогда почему же она только что сказала мне, что это так? Алиса не стала бы лгать. Он прав. Мы оба знаем, что она не лжет, «Я беспокоюсь, г а р р е т Брайан глубоко вздохнул и сжал губы так, что его подбородок сморщился, словно очищенный грецкий орех. «Если так будет продолжаться, Алиса может получить травму». «Я не оставляла ее ни на мгновение», — произнесла я. «Я представила ту картину». Себя в ванной, сидящую на скамеечке для ног, облокотившись на ванну и подставив руку под кран, пока наливала больше горячей воды, я наполнила кувшин и окатила Алису со спины, заставив завизжать от удовольствия, а потом повернулась и взяла с радиатора чистое полотенце, чтобы обернуть вокруг дочки, когда та вылезет из ванны, Я помнила все это. Я не выходила из ванной. Но если Алиса говорит, что это так, моя проблема с памятью уже здесь. Это всегда начинается от середины. Появляется небольшая черная дыра и медленно распространяется к краям, как п р о л и т о е чернила, до тех пор, пока на картинке не появляется зияющая пустота, которую я больше не могу заполнить. Алиса немного напугалась, любовь моя, но с ней все будет в порядке. Когда Брайан продолжает поддерживать разговор со мной, дыра растекается быстрее. Интересно, знает ли он об этом? «Эй, г а р и е т не плачь!» в ы т и р он мои слезы большими пальцами. «Я бы никогда не причинила ей вреда!» в Схлипнула я. «Я знаю, что ты не сделала бы этого!» Сказал он мягко. «Я знаю, но ей достаточно было всего лишь соскользнуть под воду и...» Муж покачал головой. «Алиса была бы мертва!» Я, зажимая уши, крикнула на б р а й е н а чтобы он даже не говорил такого. Я никогда не позволила бы этому случиться. Но что, если бы я это сделала? Я сказала Брайану, что мы вернемся к доктору снова. Я позвоню ему сегодня... И запишусь на прием. И он напишет обо мне еще больше в истории болезни. Напишет черным по белому, что моя дочь не в безопасности наедине со мной. Может, это и не так? Всю ночь я не могла уснуть, потому что всякий раз лишь стоило мне закрыть глаза. Я видела Алису, исчезающую под водой. Рядом со мной умиротворенно п о с а п ы в а л Брайан, довольный своей чистой совестью,